Мальчик в лодке бросил весла, сорвал с головы потертую шапку и поклонился. «Мое почтение, леди», — сказал он. «Мазу, прости, что я тебе не поверил. Прошу на борт, леди», — добавил он, подмигивая Элли. Элли фыркнула. «Не надо звать меня леди», — недовольно заявила она, пока мы залезли в лодку. «Я здесь с моей госпожой и блюду ее репутацию». Мазу ткнул меня локтем, Я достала кошелек и отдала Керси все деньги, что у меня были. Он хмыкнул, спрятал их в рукав, потом смущенно кашлянул. Мазу сказал мне, что вы придворная дама ее величества. «Я Фрейлина», — ответила я, подумав, что лучше бы Мазу держал язык за зубами. «Хорошо, Фрейлина, а еще он сказал, что вы каждый день видите королеву и говорите с ней. Это правда», — подтвердила я. «Я тоже однажды видел королеву», — сказал Керси. «Она была вся в серебристом и черном бархате, а в волосах у ней были бриллианты. Я придерживал лодку, пока она перебиралась из нее на баркас. Мой отец служит на королевском баркасе. Она наступила мне на большой палец, а потом дала свой платок перевязать и пожелала, чтобы у меня все быстрее зажило. Она такая чудесная, правда? Просто дала мне свой платок и сказала... Она очень добра со всеми, кто ей служит, — согласилась я. Керси повез нас вдоль северного берега Темзы, огибая опасные водовороты. Разговором он был увлечен явно больше, чем веслами, и я слегка нервничала. «Я хотел бы видеть ее каждый день, как вы». Лицо его светилось обожанием. «А как можно стать придворным?» «Для этого надо быть богатым» или достаточно богатым, чтобы таковым притворяться, ответила я. Керси кивнул. А насколько богатым? Один бархатный костюм стоит сотню фунтов, и это еще дешево, сообщила я. Керси от изумления приоткрыл рот, потом закрыл его и больше ни о чем не спрашивал. Мазу постучал по борту, и Керси подвел лодку к блестящей скользкой стене одного из домов, стоявших прямо у воды. На реку выходило несколько окон. Прямо из воды к воротам вели деревянные исходни. «Вон там держит сэра Чарльза», — прошептал Мазу, указывая на домик. «У дверей стражник, так что я проберусь другим путем». Керси привязал нос своего суденышка к кольцу в стене. «Надо залезть вон на тот выступ». Мазу показал в сторону окон. «И еще мне нужно кольцо с бриллиантом». Это зачем, — удивилась Элли. Мазу блеснул зубами. «Затем, что стекло можно разрезать только бриллиантом», — объяснил он. «Хм», — сказала Элли. «В мамином жемчужном колечке были бриллианты. Я секунду помешкала, потом вручила его Мазу. Он улыбнулся. Я ведь могла и отказать. Кольцо было очень дорогое». «Это хорошо, что ты такая высокая. Надеюсь, ты еще и сильная». «Поможешь мне залезть туда?» заявил он, обращаясь ко мне. «Стоя в лодке?» «Да. Лестница здесь не поможет, она не гнется». Керси привязал корму лодки к другому кольцу. «Но...» Начала я. «Керси и Элли тебя подстрахуют. Все, что от тебя требуется, это стоять прямо. Я сам по тебе заберусь, как по дереву». Стоять прямо, в лодке, различив в стене небольшой выступ, я наклонилась вперед и что было сил, вцепилась в него. «Отлично!» — сказал Мазу и прыгнул мне на спину. У меня вырвалось ох, и я чуть не упала. С виду невысокий и гибкий, Мазу все-таки был очень тяжелым.